Глава 7. Лили. О чем то умалчивать, да, но никогда не лгать. Мне нечего было скрывать. Я находилась здесь по праву. Поэтому на вопрос «а твои родители чем занимаются?» я всегда отвечала прямо. Я заранее знала, что разговор будет загублен. Услышав ответ, собеседник растеряется, не понимая, как реагировать и как поддержать беседу. И кроме того... Я, скорее всего, забуду задать ему тот же вопрос, ведь это последнее, что меня интересует. Чем занимается моя мать? Она сиделка. Сколько из них тут же отвернулись, отступили и до конца года больше не разговаривали со мной, испытывая противоречивые чувства. И очень быстро эти чувства стали взаимными. А потом один высказался более прямо, чем остальные, потому что был менее лицемерным или более глупым или злым. Он сказал, «А, так ты перебежчик?» «Кто?» — переспросила я. «В смысле, твои родители никто?»